«Очень долго ты прятался от меня!» Рант развернулся прочь от стола, воздух наждаком царапал горло. Мигом ранее он был один, но теперь перед окнами стоял Балзамон. Когда он заговорил, каверные огня разверзлись на месте его глаз рта. «Очень долго, но не слишком!» «Я отрекаюсь от тебя!» — хрипло произнес Рант. «Ты...» «Не имеешь власти надо мной! Я не верю, что ты есть!» Балзамон засмеялся, из огня покатился глубокий раскат. «По-твоему, это так просто?» «Ладно, ты всегда так поступал. Всякий раз, когда мы стояли так, в тебе теплилась мысль, что ты в силах бросить мне вызов». «Что значит «всякий раз»? Я отрекаюсь от тебя!» «Как и всегда, с самого начала, этот спор идет между нами бесчетно. Всякий раз лицо твое иное, как и имя, но каждый раз это ты...» «Я отрекаюсь от тебя!» — это был полный отчаянный шепот. «Всякий раз, когда ты бросал свои хилые силы против меня, и каждый раз в итоге понимал, кто из нас господин...» «Эпоху за эпохой ты становился предо мной на колени или умирал с одним желанием. Имеет силы, чтобы успеть преклониться передо мной. Глупышка-дурашка, тебе никогда не победить меня!» «Лжец!» — выкрикнул Ранд. «Отец лжи! Отец дураков! Если не можешь придумать ничего лучшего! Люди поймали тебя в последнюю эпоху, в эпоху легенд и заточили обратно туда, где тебе и место!» балзамон вновь захохотал раскат издевательского смеха за раскатом пока ранду не захотелось заткнуть уши и не слышать этих звуков он заставил себя вытянуть руки по бокам пустота или же нет они еще дрожали когда смех наконец стих ты червь ты вообще ничего не знаешь несведущий как жук под скалой, которого так же легко раздавить это борьба длится с самого миготворения Люди всегда принимают ее за новую войну, но это лишь продолженная вновь битва. Только ныне перемены несет ветрами времени. Перемены на сей раз необратимые. Те гордячки ай седай, что думают выставить тебя против меня. Я закую их в железо и отправлю ногами бегать у меня на посылках или набью их душами без нурока. дабы вечность наслаждаться их воплями. Всех, кроме тех, кто уже служит мне. Они будут стоять на ступень ниже меня. Выбирай. Ты можешь стать рядом с ними, а мир будет валяться у ваших ног. Я предлагаю это еще один, последний раз. Ты можешь стать над ними, над любой силой и властью, кроме моей. Были времена, когда ты делал такой выбор. Времена... когда ты жил достаточно долго, дабы узнать свою силу. Отрекайся от него. Рантуцепился за то, что мог отрицать. Айседай тебе не служат. Опять ложь! Это они тебе рассказали. Две тысячи лет назад я спустил на мир моих троллоков. И даже среди Айседай я нашел тех, кто познал отчаяние, кто понял, что миру не устоять перед шаитаном. На протяжении двух тысяч лет среди остальных живут черные Айя, невидимые в тенях. Возможно, это даже те, которые утверждают, будто помогают тебе. Рант замотал головой, стараясь избавиться от сомнений, которые забурлили в нем. От всех сомнений, что у него были Амарейн, о том, как хочет с ним поступить эта Айседай, какой подвох она замышляет на его счет. «Чего ты хочешь от меня?» – закричал Рант. «Отрекайся от него!» «Да поможет мне свет отречься от него!» «На колени!» — Балзамон указал на пол перед собой. «Стань на колени и признай меня своим господином!» «В конце концов, так и будет! Ты станешь моим, иначе умри!» Последнее слово эхом загремело, заметалось по комнате, отражаясь от самого себя, удваиваясь, учетверяясь, пока рант не вскинул руки, словно желая защитить голову от неминуемого удара. Пошатываясь, он попятился, тяжело ударившись о стол. И тогда он закричал, стараясь заглушить бьющие в уши звуки. не С воплем Рант развернулся, сметая фигурки на пол. Что-то вонзилось в ладонь, но он не чувствовал боли, топча и давя глину под ногами, разламывая, размазывая все бесформенные пятна. Но когда его крик затих, эхо все еще звучало, становясь громче и сильнее. «Умри! Умри! Умри! Умри! Умри! Умри!» Звук затягивал, словно водоворот, втаскивал в свою глубину, в клочья разрывая пустоту в разуме. Свет померк перед глазами Ранда, все сузилось в туннель, где последним светлым пятном в конце стоял во весь рот замон Яркий кружок все уменьшался, пока не стал размером с ладонь, с ноготь и не превратился в ничто. Вокруг Ранда словно смерч крутилась и кружилось эхо, бросая юношу в темноту и смерть. Ранда очнулся глухо, ударившись о пол, все еще изо всех сил стараясь выплыть из этой тьмы. Комната была погружена в темноту, но все же не в такую беспросветную, как та во сне. Он яростно пытался сосредоточиться на пламени, сжечь в нем свой страх, но спокойствие пустоты ускользало от него». дрожь била Ранда по рукам и ногам, но он удерживал в мыслях образ язычка пламени, пока в ушах не перестало барабанить кровь. на своей постели ворочался и метался мэд скидывая истенное восьми отрекаюсь от тебя отрекаюсь от тебя отрекаюсь от тебя слова его затихали в неразборчивых стонах ран протянул руку чтобы разбудить мэтто и при первом же прикосновении к нему тот сел сдав лепеча. с минуту мэт оглядывался дикими глазами потом втянул с хлипом в воздух и уронил голову на руки вдруг Он извернулся всем телом, запустил руку под подушку, а затем повалился на спину, сжимая в руке обеими руками кинжал с рубином в рукояти. Мэд повернул голову к Ранду, бледное лицо его скрывали тени. «Он вернулся, Ранд!» «Знаю!» — Мэд кивнул. «Там были три фигурки!» «Я тоже их видел!» «Он знает, кто я, Ранд!» «Я поднял ту, что с кинжалом!» «Он сказал, так вот ты кто!» «А потом смотрю, у фигурки мое лицо!» Мое лицо, Рант, она походила на плоть. От нее ощущение, как от плоти. Помоги мне, Свет, я же чувствовал, как моя собственная рука сжимает меня, будто я был той фигуркой. Рант помолчал. Тебе нужно было продолжать отрекаться от него, Мэтт. Что я и сделал, он смеялся. Все толковало о какой-то вечной войне. говорил, что мы прежде так встречались тысячу раз. И, о, Свет, Рант, темный, знает меня. То же самое он говорил и мне. «Не думаю, что он знает», — медленно добавил Ранд. «Не думаю, что он знает, кто из нас...» «Кто из нас что?» Когда Ранд с огромным трудом встал, в руку ему ударила боль. Доковыляв до стола, он умудрился нашарить свечку, которую и зажег с трех попыток. Потом поднес раскрытую ладонь к свету. В ладони торчала толстая заноза темного дерева, гладкая и отполированная с одной стороны. Не дыша, он уставился на щепку. Потом вдруг тяжело задышал и принялся суетливо вынимать занозу, едва нащупывая ее в торопях. — В чем дело? — спросил Мэтт. — чуть это такое? — Ни в чем. Наконец Ран зацепил щепочку и резким рывком выдернул. Бурча от отвращения, он отшвырнул занозу, но ворчание застыло в горле. Едва слетев с его пальцев, щепка исчезла. Арана же по-прежнему кровоточила. В глиняном кувшине была вода. Аранд наполнил тазик, руки тряслись так, что вода расплескалась на стол. Торопливо юноша вымыл руки, разминая ладонь, пока кровью из большого пальца не вытекло больше, чем он смыл. Мысль о том, что в теле остался даже малюсенький обломок занозы, ужасала Аранда. «Свет!» — сказал Мэтт. «Я себя тоже грязным почувствовал, но остался лежать, держа кинжал обеими руками». «Да», — произнес ранд «грязным». Он нашарил полотенце в стопке рядом с тазиком, раздался стук в дверь, и Рамп сдрогнул. Опять постучали. «Да», — сказал он. Марин заглянула в комнату. «Вы уже проснулись? Хорошо. Быстро одевайтесь и спускайтесь. До первого света мы должны отправиться». «Сейчас?» — простонал Мэтт. «Мы еще и они проспали!» «Часа?» — сказала она. «Вы спали четыре часа». «Теперь поторапливайтесь. Времени у нас нет». Ран в переглянулся с Мэттом. Он мог ясно припомнить каждую секунду сна. Он начался, едва он закрыл глаза и длился какие-то минуты. Что-то из этого обмена взглядами передалось в Морейн. Она испытывающе посмотрела на юноши и зашла в комнату. «Так, что случилось? Сны?» «Он знает, кто я!» – произнес Мэтт. «Темный знает меня в лицо!» Ранд, ни слова не говоря, поднял руку, показав Марин ладонь. Даже в неверном свете единственной свечи отчетливо виднелась кровь. Айседай шагнула вперед и схватила его поднятую руку. Ее большой палец, легший поперек ладони, прикрыл Ранку. Холод пронзил Рандо до кости, такой ледяной холод, что пальцы свело, и он с трудом заставил себя не сжать их кулак. Когда Марин отпустила руку, морозное ощущение пропало. Ран повернул к себе ладонь, потом, ошеломленный, стер бледный, едва заметное пятнышко крови. Ранка исчезла, а он медленно поднял взгляд, встретившись глазами Сайси Дай. — Поторопитесь, — негромко сказала Морейн. — Времени мало. Ран понял, о каком времени, — говорит Морейн.